Глава 3 В полдень остановились перекусить, да и отдых Евгению требовался. Нет, путь был не таким тяжелым, чтобы устать, всего-то несколько часов за рулем. Однако и бессонная ночь сказывалась, и нервы, и обилие свалившихся на голову откровений — а к предстоящей миссии хотелось приступить в полной боевой готовности. Распогодилось. Тучи, поцеплявшись влажными лоскутными краями за шершавые верхушки кедров, расползлись, высвободив место для вспорровшего их лезвия синевы. Ярко-желтый клен на обочине соперничал цветом с прохладным, но... Неистовым после непогоды солнышком, тайга мокрая и заторможенно дышала, слегка покачивались исполинские сосны, шипел в их иголках в вездесущий ветерок, а где-то в глубине надрывно радовалась погожему дню певчая печуга. Угарь не представлял, что может ждать их в Загарина, но подозревал, что эта передышка последняя. Верно ли вычислил Федор Кузьмич местоположение общины или на десяток другой километров ошибся? Так или иначе, уже было понятно, что цель близка. На это указывало количество иных, встреченных по дороге в последние полчаса. Кто-то двигался параллельными курсами в том же направлении, что и Серая Волга ночного дозора, кто-то шел или ехал по той же трассе, кто-то мелькал в чаще среди лесорубов, грибников или в полном одиночестве. Были и целые группы того или иного оттенка. Все, или почти все, они проявляли осторожный интерес друг к другу и к дозорной машине. Некоторых угорь узнавал, ребята знакомые по оперативной работе в области, но попадались и такие, с кем он ни разу не пересекался. Утром, забежав в кабинет за амулетами и боевыми жезлами, оперативник обнаружил подвешенные в сумраке распоряжения сибиряка — Оставленные непосредственно для сотрудника районного дозора Выходило так, что сибиряк несколько опережает их Это беспокоило Евгения Но делиться сведениями, практически подтверждающими догадку Денисова, он не стал Всеобщая мобилизация не означает незамедлительной атаки Ну, стягивает глава ночного дозора все доступные силы в тот район, где предположительно находится внук участкового Но рекомендуют не ввязываться в конфликты с темными, не вестись на провокации и не пытаться проникнуть дальше, чем предписаны инструкцией. Так зачем пугать данные информации Денисова? Быстрее от этого они на месте не окажутся, да и глупости в торопях можно наделать с избытком, а сейчас имеются более насущные темы для размышлений и обсуждений. К примеру, они пока так и не решили, как станут действовать, когда доберутся до Загарина. Они молча пили подостывший чай из термоса, сосредоточенно жевали сало с черным хлебом. Если магические ресурсы можно было накачать, используя энергию сумрака или подпитавшись от амулетов, то для человеческих тел, интенсивно расходующих силы, сало являлось идеальным топливом. И если вдруг придется бегать-прыгать по холодной тайге, да морды бить, лучше подкрепиться заранее, чем потом восполнять потери. Пикет... Или патруль, или дружинников, Евгений не смог учуять загодя. Видимо, иные использовали сотворенное кем-то из высших заклятий, делавшее их до поры до времени неощутимыми даже для сотрудника дозора. Впрочем, и сами они были дозорными, вот только подчинялись не одному, а разным руководителям. Федор Кузьмич, негромко проговорил Лугарь, вы машину водить умеете? Ну, тогда садитесь за руль, милиционер. Дисциплина, хладнокровие, безоговорочное доверие, не суетясь, не вертясь, в поисках причины и не задавая лишних вопросов, убрал на заднее сиденье термос и занял водительское место. Угорь с показным спокойствием обошел машину и приготовился немедленно нырнуть в открытую дверцу, если в этом возникнет необходимость. Ситуация слишком напоминала приключившуюся летом. Тогда тоже трое неторопливо двигались к Евгению, остановившему мотоцикл посреди трассы. Только теперь один из троих был светлым. На всякий случай оперативник сунул руку в карман, в котором лежали заряженные амулеты. «Добрый день, дозорный!» — вежливо поздоровался идущий чуть впереди маг-перевертыш. «Добрый день, светлый клин!» Его спутники, вампир и темный маг, примерно 4-5 ранга, ограничились невразумительными кивками. «И вам хорошего дня, мы знакомы?» «Лично не встречались, если вы об этом, но сейчас у нас на руках есть список тех, кто должен подъехать в ближайшее время. Вас, кстати, — обратился он к Денисову, — в этом списке нет, но я думаю, в лагере будут рады присутствию легендарной личности». Участковый от смущения комично замахал одной рукой, не забывая вторую держать на ключе, вставленном в замок зажигания. «В лагере?» С усмешкой переспросил Угорь. Ну, надо же как-то называть место общего сбора. Улыбаясь, развел руками перевертыш. Мы проводим. Вы можете оставить машину здесь, на обочине, или мы можем разместиться на заднем сиденье и проехать с вами, покуда позволит лес. Мы обязательно присоединимся к вам в лагере, беззаботно ответил Угорь. Только сначала нам нужно закончить одно дело. Заканчивайте, любезно разрешил светлый. «Мы подождем». «Эм, нам бы проехать, с вашего позволения». «Увы», — вновь развел руками патрульный. «Это невозможно. Проход и проезд через границы периметра категорически запрещен». Угарь театрально вытращил глаза. «Кем запрещен? Кому запрещен? Нам?» «Не валяйте дурака», — морщась посоветовал перевертыш. «Распоряжения всеми получены примерно одинаковые». Эм, скосив глаза, влево-вверх мечтательно промычал Угорь. Может быть, особая миссия? Специальные полномочия? Троица ощутимо напряглась. Евгений действительно валял дурака, фактически шел на открытый конфликт. и Ему требовалось время, чтобы хотя бы для себя обосновать необходимость этого. Сейчас многое, если не все, зависело от Федора Кузьмича. Уберет руку с зажигания, они пойдут с патрульными в лагерь. Возможно, там их даже посвятят в тайну стратегии и тактики предстоящего вторжения на территорию общины. Не уберет — значит, считает, что нужно прорываться с боем. Позиция Денисова была ясна. Он — дед, которому хочется во что бы то ни стало вывести из-под огня внука. К тому же он — частное лицо. Он не является сотрудником дозора. Он не был мобилизован для проведения текущей операции. А те услуги, что он оказывал оперативнику, те советы, что давал ему время от времени, все это исключительно из доброго отношения к Евгению. В конце концов, он давным-давно дал понять, что именно он думает о целях и методах ночного дозора, почему так долго и упорно отказывается вступить в ряды сотрудников. Сейчас, узнав так много интересного о том, как сибиряк использовал его, назначив фиктивным начальником районного отделения, кинув будто щенка барахтаться в им же и устроенном водовороте, Евгений уже не смог бы с уверенностью ответить на вопрос, готов ли он и дальше служить делу света в подобном амплуа. И проблема даже не в том, что сибиряк его назначил пешкой. Двигать фигуры — это и есть предназначение руководителя, так что с этим все в порядке. Но вот как и куда его двигали. Сколько раз оставляли слепого и беспомощного от незнания, под ударом более сильных фигур соперника. В общем, интриги сибиряка, его альянс с Исароном, хитрости, при помощи которых они заставляли законопослушного темного выкрасть собственного сына и укрыться на нейтральной территории. Вот это все вызывало сомнения. Однако Денисов, как частное лицо, мог позволить себе ослушаться приказа. Да, его за это поголовки не погладят, но за неподчинение требованиям патрульных и за проникновение на запретную территорию вряд ли ему грозит что-то действительно серьезное. А вот если сопротивление окажет угорь, он рискует моментально оказаться вне закона. И свои-то не простят, а темные, так и вовсе из кожи вон вылезут, чтобы довести дело до трибунала. Но разве мог он сейчас подвести и оставить своего пожилого друга? Разве мог сказать ему ⁇ Завязываем Федор Кузьмич, пойдемте воплощать чужой план ⁇ Нужно было всего несколько минут, нужно было совсем немножко, чтобы окончательно обдумать сложившуюся ситуацию, определиться, обсудить с Денисовым. Как? В присутствии патрульных нереально. В лагере, найдя возможность уединиться, будет упущено драгоценное время. Угорь, уподобившись сибиряку, шевелил пальцами, не вынимая руку из кармана, перебирал фигурные подвески, камешки и стеклянные бусины, амулеты, в которых были упрятаны боевые и защитные заклинания. Любой из них даст шанс прорваться. Любой из них лишит Евгения шанса остаться в дозоре. Какое действие позволит не потерять лицо? Какое действие ближе к делу света? Помощь в спасении обычного человеческого младенца или участие в ликвидации неведомого подполья? Грозит ли младенцу опасность? Или это всего лишь кошмары деревенского деда? Грозит ли чем-нибудь община? Или это всего лишь перестраховка со стороны высших магов? Что важнее, как понять? Медлить уже никак было нельзя. Темные патрульные угрожающие двинулись вперед. И тут... Взревел мотор «Волги». Евгений одной рукой, державшийся за открытую дверцу, от неожиданности отшатнулся, его тут же сильно дернуло вперед. Догадавшись разжать пальцы, он успел выдернуть из кармана и вторую руку, поэтому падение удалось смягчить. «Волга», задев распахнутой дверцей светлого перевертыша, вырулила с обочины и помчалась по трассе. Темный Макс свел ладони, формируя нечто похожее на снежок. Не успел он замахнуться, чтобы послать сферу в догонку машине, как угорь дотянулся до его брючины рванул на себя. Потеряв равновесие, маг зарычал, но удержаться на ногах не сумел, грянулся о "Не двигаться!" закричал Светлый, отброшенный ударом в кювет. "Не сметь!" одновременно с ним закричал угорь. А потом что-то произошло. Поперек трассы пронеслась холодная темная волна. Неведомо как, неведомо почему, Евгений оказался скован таким ужасом, что у него, с трудом поднявшегося с земли, вновь подкосились колени. Дикое, непереносимое желание бежать, ползти, спасаться, прятаться практически парализовало сознание. Взвизгнул светлый перевертыш, нечеловеческим голосом завопил темный Мак, а затем они оба дружно помчались в сторону, противоположную той, куда направился Денисов. Вампир, оставшийся сидеть на заднице, Смотрел на Евгения круглыми глазами, полными безумной, живой, шевелящейся жути. Угарет дышался. Страх бесследно исчез, осталось недоумение. Магия? А что за магия? Почему ее не распознали охранные заклятия? Почему против нее не сработала защита? Почему удар был нанесен сразу по всем четверым? Не Денисов же таким образом отстреливался. Бред! Откуда у него такое мощное средство, действующее одновременно... «И на темных, и на светлых!» «Что это за волна, за миг до удара, прошедшая через трассу справа налево?» «Что это было?» вздрагивая, пролепетал вампир. В «Ваши штучки!» Оперативник не ответил. Хотел бы он, чтобы в его арсенале было такое оружие. На обочине, на мокрой земле, валялись амулеты, рассыпавшиеся, когда Евгений выдергивал руку из кармана. Кажется, их количество уменьшилось. Вряд ли их успели умыкнуть сбежавшие патрульные. Скорее, несколько штук вывалилось внутрь салона «Волги». Ну что ж, оставалось надеяться, что Денисов сумеет ими правильно распорядиться, если придется. «Как ты мог?» — распекал Евгения Сибиряк с наивной студенческой мимикой, то вздергивая брови, то сводя их к переносице то раздраженно поправляя очки, то потирая кончик носа. «Как тебе вообще в голову пришло, что я монстр этакий бездумно подставляю всех налево и направо?» Угорь вовсе не считал, что бездумно, но уточнений сейчас не требовалось. Поэтому он стоял, глядя поверх головы руководителя на черный от влаги ствол могучего кедра и молчал. «Впрочем, догадываюсь, что это пришло не тебе в голову, а нашему дорогому участковому». Сибиряк, засунув руки в карманы, порывисто прошелся туда-сюда, натыкаясь на ветви и коряги и не замечая их. Между прочим, действительно, дорогому в прямом смысле этого слова, ты представляешь, что будет, если светлый клин попадет в общину? Ты представляешь, что будет, если его используют против нас? Допусти хоть на секунду, что ими. Он неопределённый размашисто мотнул головой. Изначально так и было запланировано, чтобы ты с комфортом, под охраной, доставил Денисова внутрь периметра. Угорь готов был допустить что угодно, только не сотрудничество деревенского мага с членами дурацкого подполья. Если ты думаешь, что никто не сможет заставить нашего мудрого и правильного милиционера пойти против нас, ты глубоко ошибаешься. Угорь. Был непоколебимо уверен, что принудить светлый клин к чему-либо не под силу никому. Уж на что стыган глыба нашлась, таки у него кнопка, а, Федор Кузьмич, да ты пораскинь мозгами, от чего его жизнь такая, какая есть. А чего раскидывать? Тут не нужно быть семипядей во лбу, чтобы понять, человеку чужды дрязги дозоров, ему куда ближе поддержание гармонии в небольшом мирке, отгороженном тайгой от кипучей областной. Жизни. Он участковый в самом прямом, в самом натуральном смысле этого слова. Приняв фразу ⁇ не потревожь ⁇ за правило, за аксиому, за заповедь, он обходился и готов был обходиться далее без вмешательства официальных структур. Он предпочитает не кидаться в драку, а находить мирное решение любой проблемы. Он обыденно пообщался с вампиршей Мельниковой. Он предпочел договориться с оборотнем Пардусом. Он добился клятвенного обещания от высшего мага Иссорона. И сейчас, на трассе, гораздо раньше Евгения понял, каких мучений ему стоит сделать выбор. Понял и избавил от необходимости подобный выбор делать. Пусть одному совершить задуманное многожды да труднее. Главное, чтобы у оперативника не возникло проблем с руководством, товарищами и противником. Главное, чтобы Угорь не стал предателем, преступником по его вине. И такое самопожертвование наблюдалось во всех ключевых решениях Денисова. Вместо поддержки дозора он выбрал одиночество стража земель русских, светлого клина. Вместо практически вечной молодости, счастья своей любимой, любящей жены. И семейное счастье его дочери далось Федору Кузьмичу ценой невероятных моральных терзаний, ценой отречения от собственных желаний. Видимо, в лице Евгения что-то изменилось, потому что сибиряк остановил свой нервный бег, снял очки и, близоруко щурясь, участливо спросил «Ну, дошло, наконец?» Он раздраженно пошарил в кармане утепленной куртки. Будь там любой другой младенец, Денисов вряд ли вылез бы из своей норы, так? Он приехал сюда только потому, что Данилка — член его семьи. Он чувствует себя виноватым перед дочерью и потом сделает все, чтобы вернуть ей сына. Получится прекрасно, а если нет? Если его там скрутят? Светлый клин — штука мощная, но использовать его в личных целях нельзя. Отобьется ли маг невеликой силы от десятка другого, куда более сильных иных? А теперь представь, что собравшиеся там убедят Денисова, что как только начнется наша атака, пострадает или даже погибнет все мирное население, включая его внука. Разве это не непосредственная угроза людям? Разве это не причина задействовать светлый клин против атакующих? Угорь обалдело помотал головой. Представить себе Федора Кузьмича темным он никак не мог, но мотивы поступка Денисова — Этот рейд Загарина, ведь темный — это не тот, кто регулярно творит злодеяния. Он может и облагодетельствовать, и защитить, и спасти, в общем, принести людям добра не меньше, чем светлый. При одном условии — это будет ему выгодно. Эгоизм — это то, что отличает адептов тьмы от адептов света. А что движет Денисовым в сложившейся ситуации? Разве не эгоизм? Да, он вывел из-под удара Евгения. Он не доверяет затее Альянса во главе с Иссороном и Сибиряком. В конце концов, он привык действовать в одиночку, без оглядки, на указания дозоров. Но как далеко он готов зайти, чтобы вызволить внука? Через что он готов переступить, дабы вернуть спокойствие в свою семью? Неподалеку разворачивался невесть, как попавший в лагерь трелевочный трактор». Его гусеницы были черно-красными от налипшей мокрой земли и брусничного сока. Двигался он абсолютно беззвучно, что делало картинку фантасмагоричной. Евгений знал, что колпак тишины, накинутый сибиряком, работает в обе стороны. Посторонние звуки не доносятся сюда, не мешают серьезной беседе, а все сказанное здесь не проникает наружу. Знал, и все же вид бесшумно ворочащейся меж стволов многосильной и многотонной махины вызывал дискомфорт, ощущение обмана. Точнехонько за шиворот влетела холодная капля, сорвавшаяся с ветвей, и Евгений встрепенулся. Сибиряк, сжалившись, махнул рукой. «Ладно, расскажи, что там с тенью. Не тенью, волной. Не волной? Что это, по-твоему, было?» «Куда и почему сбежали Валов и Симкин?» «Нет, погодите!» — решительно возразил Угорь. «Если все, что вы предполагаете в отношении Денисова, правда, то почему вы до сих пор здесь? Почему не остановите его, не распорядитесь развернуть?» Сибиряк с рассеянной грустью глянул на него, произнес, будто бы с сожалением. «Мы только что окончательно локализовали границы общины». «Ну, это же Загарина, наверное? и Загарина и прилегающие к нему территории. Возделываемые поля, пастбище, небольшое озеро, излучины реки, кусок тайги. Огромное пространство, на котором никем не считанное количество объектов бытового и хозяйственного назначения. Пространство, которому ведет десяток дорог, сотня тропинок. Это если судить по карте района. Где именно держит мальчика, куда направится Денисов? К тому же у нас возникли некоторые трудности с... «Ну, не суть важно. Сейчас там на месте Айсарон. Думаю, он разберется. С Денисовым в том числе». «И вы считаете, что Евгений?» — виноват развел руками сибиряк. «Я считаю, что мне необходимо получить интересующую меня информацию о неизвестном заклятии, способном лишать рассудка и обращать в бегство иных, находящихся в моем подчинении. Похоже, Валов и Симкин были не первыми, кто подвергся его воздействию». «А что же вы сразу...» А сразу ты видел во мне врага, обидчика, подлого, интригана и так далее. Ты бы, глядишь, сжал зубы, как партизан. Верно? Все, проехали. Теперь докладывай. В Загарина Федор Кузьмич бывал всего лишь раз. Давным-давно, еще до войны, когда с товарищами ездил на ночную рыбалку на небольшое лесное озерце. Своих рыбных мест им, видишь ли, мало было. Решили в соседнем районе счастья попытать. Конечно же, сейчас он не помнил точного расположения этого села, да и изменилось с той поры многое. Трассу вон какую аккуратную проложили, лескую, где вырубили под посевы, а кое-где ровными редками выстроились свежие посадки сосен, не местных, завезенных каких-то особых пород. Но что накатанная грунтовая дорога, по которой он проехал на скрипучей телеге четыре десятка лет назад, что асфальтированная трасса, по которой гнал сейчас на современном автомобиле? Расстояние от райцентра до села вряд ли должно было сильно измениться. Тем не менее, отъехав от городка километров на сорок и, соответственно, километров на двадцать от того места, где расстался с Евгением, он так и не приметил ни указателя, ни домов развернулся, медленно двинулся в обратном направлении. Может, оно в такой низинке, что с трассы не видать? Или за стеной деревьев? Или до него, когда в южке двухкилометровый крюк нужно сделать по проселку? В открытое окно врывались ароматы яблок, печного дыма, навоза, солярки. По всем приметам Денисов был совсем близко от человеческого жилья, от колхозных владений, и все же никак не мог понять, где именно эта Загарина находится. Еще немного, и он опять вернется туда, откуда начал свое одиночное плавание. А там снова Пикет, или тот, что пытался задержать их с Евгением, или уже другой. Он остановил Волгу на обочине, вышел наружу, осмотрелся. Здесь человеческие запахи ощущались гораздо меньше, стало быть, нужно снова разворачиваться. Конечно, не бывает таких трасс, с которых не было бы съездов влево-вправо. Денисов по пути заметил несколько, но все эти ответвления не показались ему особо наезженными. Нынешние колхозы — это, в первую очередь, техника. Гусеничные и колесные трактора, комбайны, сейлки, лесовозы, самосвалы. После уборочной страды грунтовые дороги должны быть либо укатаны до бетонной гладкости и твердости, либо разбиты из-за дождей, заметно продавлены колесами большегрузов. Но подобных проселков ему не попадалось, а те, что встретились, его представлениям не соответствовали. Ну, что это такое? Две поросшие травой клии. Ладно, допустим, поля находятся в стороне. Комбайном и зерновозом нет необходимости выходить на трассу. Но как-то они свою продукцию в райцентр доставляют? Сырье на бумфабрику возят? «Рейсовый автобус где-то поворот должен делать?» В общем-то, это была дельная мысль. Дождаться рейсового и проследовать за ним. Но Денисов не знал расписания. Можно просидеть час, а можно три. Сибиряку наверняка уже известно, куда и для чего сбежал от патрульных участковый оперуполномоченный. А за три часа может произойти все что угодно, вплоть до массированного выступления составных отрядов иных». Денисов не представлял, как будет выглядеть нападение армии Сибиряка и АиСарона на село. Будет ли это равномерное плотное окружение с ультиматумами и прочим, или внезапный удар с двух сторон, или мобилизованное войско просто войдет в Загарина и возьмет под арест организаторов подполья и руководство общины. Все это слишком напоминало фронт, еще больше гражданскую войну 20-х годов, а в мирной жизни Денисов ни разу не сталкивался ни с чем подобным. Он слышал о масштабных операциях дозоров, серьезных столкновениях, разгромах целых областных отделений, но все это происходило далеко, в крупных городах, и примерять тот размах на родную глубинку было жутковато и больно. В очередной раз в голове возникли вопросы, а есть ли необходимость в таких радикальных мерах? Нельзя ли все решить мирным путем? Если вдруг нельзя, а если необходимость стопроцентная, тогда не слишком ли он несправедлив к сибиряку? Ведь свои выводы он сделал на основе догадок и тех крох информации, что удалось собрать случайным образом. А что вообще об не знает руководство Дозоров, то есть на самом деле знает? Ведь обсуждать в частной беседе с ним и с Евгением Юрьевичем нечто гипотетическое — это одно, а обладать конкретными данными — совсем другое. А вдруг альянс высших магов — это не просто перестраховка, не просто попытка заглушить, подавить неугодное начинание — Вдруг община, безобидная и даже симпатичная в своем стремлении объединить темных и светлых, на самом деле вовсе не безобидна? Кто и что стоит за вербовкой, кто и что прячется под покровом секретности? А если это нелепое подполье, только первый шаг к… к чему?» Чего так боятся дозоры, раз готовы на время забыть свою многовековую вражду? Какая угроза таится в общении, раз сибиряк светлый был готов использовать и использовал младенца, чтобы вычислить ее местоположение? В общем, голова шла кругом. Может статься, что он и Евгения ввел в заблуждение и сам сейчас лезет в такое логово, что и представить страшно. Впрочем, никуда он пока не лезет — потому что не представляет, в какой стране теперь искать то логово. Денисов вновь забрался в машину и, наконец, обнаружил то, что мешало ему всю дорогу. Стоило во время движения искоса глянуть вправо, ощущался дискомфорт, будто взгляд цеплялся за что-то шероховатое, занозистое, лишнее. Теперь он понял, что это. На резиновом коврике и под пассажирским сиденьем «Были рассыпаны мелкие предметы. Похоже, они вывалились у нынешнего хозяина машины. Может, когда Денисов внезапно газанул, а может и гораздо раньше. Монетка, конфета, барбарис, пуговица, пара бусин. Наверняка что-то магическое. Или вполне обыкновенное. У Денисова не было времени и желания проверять через сумрак. Ну, валяется и валяется. Что такого?» Но среди этой мелочевки, закатившись довольно глубоко, лежал старый знакомый, крупный красный камень на кожаном шнурке. Сейчас он был тусклым, безжизненным, но теперь участковый догадывался, что именно его багряное мерцание из-под сидения вызывало неосознанное раздражение. Пока он туда-сюда катался на машине, если амулет реагирует на отсутствие сумрака, а вообще не при большом скоплении иных разного ранга наверняка активно использует силу, то стоило попробовать. Кряхтя Денисов нагнулся, подобрал амулет, подвесил его на зеркальце заднего вида, и так нужно вернуться туда, где особенно сильно чувствовались запахи, сопутствующие человеческим жилищам. Место сбора постепенно стало действительно походить на лагерь. Появились шалаши и навесы из еловых лап, тут и там задымились костры, По прикидкам Евгения здесь было порядка двухсот иных. Тёмных, разумеется, больше. Потому как пропорции из испокон веков были примерно одинаковые, и даже в самые лучшие для ночного дозора времена на одного светлого приходилось 5-7 тёмных. А сейчас времена, увы, были не самыми лучшими. Две сотни иных — это очень-очень много. А ведь ещё сколько-то патрулируют периметр, сколько-то вместе с Исороном изучают подступы к селу. Неужели община настолько сильна, что понадобилось такое количество бойцов? Или Сибиряк, как всегда, перестраховывается, как всегда и идет на поводу собственной паранойи. Угорь, от нечего делать, побрел искать знакомых оперативников из области. По пути увидел Ведьмака Харламова, сидящего на пеньке, подставившего бородатое лицо, пробивающимся сквозь кроны солнечным лучам. Да, не все темные обязательно любят ночь. Некоторые в ясный полдень чувствуют себя куда лучше. Например, Харламову здесь, в лесу, на природе, на свежем воздухе, было хорошо. Он едва заметно улыбался, дышал привольно и жмурился от удовольствия. В стороне, в густой тени, возле толстого, в три обхвата кедра, напряженно беседовали Гущин и Мельникова. Нашли какую-то насущную вампирскую тему. Анюта, заметила Евгения, улыбнулась с мимолетным кокетством, но тут же забыла о его существовании. Вот кому на солнышке должно быть некомфортно. Знакомые все не попадались и не попадались. Гораздо чаще встречалась молодежь. Да и та, в основном, не того оттенка. «Я химригона видел!» Взвизгнул неподалеку совсем юный темный маг, распираемый восторгом и гордостью. «Представляете, настоящий живой химригон? А вот это уже интересно. Ну, то, что Химригон живой, это понятно, это сомнений не вызывает. А вот тот факт, что он тоже здесь, означает ли сие, что в лагерь сходятся-съезжаются не только дозорные? Выходит, Айсарон с Сибиряком созывают свои ряды абсолютно всех. Или Химригона, как и Евгения, остановил и завернул сюда патруль? Высшего-то шамана. Ха-ха. Аскет, отвергший цивилизацию, эгоист, сбежавший от коллективизации, и вдруг здесь, среди толпы, собирающийся под знамена дозоров. Подчеркивает ли это важность момента, доказывает ли исключительность событий? Или он попросту все еще верит в высшие предназначения Данилки и намеревается побороться за право превращения младенца в великого шамана? Подойти бы да спросить сибиряка напрямую — Но разве подозрительный, расчетливый и хитрый старик в облике студента физика даст честный, исчерпывающий ответ: Возле одного из костров разгорелся нешуточный спор. Явление великого шамана это факт доказанный с пеной у рта убеждал светлого мага молодой темный ведьмак. Кем доказанный? Чем? Свяло с вялой снисходительностью отмахивался светлый «Бабкиными сказками! Кипящий от негодования ведьмак обвел взглядом остальных присутствующих, будто призывая их в свидетели тупости некоторых представителей рода иных. «Да ты почитай исторические книги, документы полистай у нас в библиотечном информатории!» Не сдержав смешок, Мак вытаращил глаза, театрально всплеснул руками. «В их информатории подумать только! Это ты заплесневелый подвал на улице третьего интернационала библиотечным информаторием зовешь. Темные, их возле костра было пятеро, напряглись. Вроде и не сделали ни одного движения, а стало понятно, сплотились и готовы ввязаться в драку. Двое светлых переглянулись, потом обнаружили неподалеку Евгения и смутились. «Ладно, брейк!» Примирительным тоном сказал тот, что смеялся над подвальным архивом темных в Томске. «Ты мне другое скажи. Что вы все с этим ворожеем так носитесь? Почему так ждете, радуетесь?» «Ну вот, представим, явится он, устроит великий потоп, и что? Если верить твоим историческим книгам, то есть легендам и сказаниям, вас ждет та же катастрофа, что и всех остальных. Скидок не предусмотрено. Неужели ты рассчитываешь попасть в число выживших? Ведь упокоишься. А мне, может, за счастье упокоиться, зная, что ты и тебе подобные сдохнут». «Ну, началось. Действительно». Спор о том, кто кого делает несчастнее и как бы хорошо жилось одним, если бы не было других, длился вечно. А вот вопрос Светлого закономерен и интересен. В самом деле, почему они так ждут прихода великого шамана? В надежде на то, что он темный и стало быть всем остальным темным, с его появлением наступит благодать. Неужели не понимают, что когда начнется заварушка в виде потопа, ворожею некогда и незачем будет сортировать иных? Не станет он высчитывать глубину поклонов каждого из них возле дома Крюковых. Не станет, словно дед мозай, вылавливать их как зайцев из вод, приведенных им в движение. Зачем ему это? Чем меньше их останется, тем проще ему будет воцариться на земле и возродить жизнь в соответствии с какими-то замыслами, собственными представлениями о гармонии мира. Угорь подошел еще ближе, протянул руки к огню Зябко было в тайге, промозгло, невзирая на постреливающее сквозь кроны осеннее солнце. Пошевелил пальцами, отогреваясь, а заодно роняя в костер бусинку с заклятием, снижающим агрессию. Чароплётство в отношении друг друга на территории лагеря было запрещено, но собравшиеся на этом пятачке не слишком сильны. Магическое воздействие они вряд ли почувствуют, вряд ли пожалуются на Евгения, зато удастся обойтись без мордобоя. От соседнего костра к нему быстро двинулся колдун, возможно, один из дежурных по лагерю, следящих за соблюдением порядка. Значит, все-таки заметил. Дойти до Евгения он не успел, посторонился, пропуская шустро спотыкающегося о корни и кочки сибиряка. Бежал тут вроде бы мимо, но на ходу махнул оперативнику рукой, дескать, за мной. Колдун пристально посмотрел на Евгения, будто запоминая, и мотнул головой Иди, мол, раз начальство зовет, а я тобой потом займусь. Угорь пожал плечами. После всего случившегося ему было уже как-то все равно, какие еще грехи ему припишут в нагрузку к уже доказанным. Пересекая лагерь, сибиряк громко и отчетливо разговаривал. Только Угорь никак не мог понять, с кем именно. Руководитель задавал какие-то вопросы, что-то уточнял, делал паузу, словно выслушивал ответ. Потом сам отвечал кому-то, невидимому и неслышимому. Складывалось впечатление, что он разговаривает по телефону, только трубки возле уха не было. Да и откуда в лесу телефон? Что? Да. Что? Кричал Сибиряк, словно на линии были помехи, словно связь постоянно прерывалась, и приходилось переспрашивать абонента: При плюсу еще шестнадцать. Я говорю, у нас еще 16 человек пропало. А? Ну, разумеется, не людей, а иных. Не появлялись? Ну, уже радует. Я говорю, радует, что они всем скопом не невзагарено дезертировали. Что? Да, примерно так. Он резко остановился. Даже не примерно, а именно так. Восемь светлых и восемь темных. Вот чертовщина!» Выдохнул он и пошарил в карманах брезентовой куртки. По очереди во всех шести. «Думаю, Айсарону лучше вернуться в лагерь. А? Что? Да, пусть заканчивает и возвращается». Сибиряк обернулся к Евгению, виновато поморгал, развел руками. Хотел что-то сказать, но тут за спиной у оперативника грянул многоголосый вопль. Реакции обоим было не занимать, поэтому сначала оба рухнули в сумрак, мгновенно окружив себя защитными оболочками. А потом уже начали разбираться с происходящим. Темная волна, та самая или точно такая, как и на трассе, шла через лагерь наискосок, из глубины тайги. Здесь, на первом слое сумрака, она обладала той же скоростью, что и в реальном мире, и была столь же призрачна. Размытые силуэты иных разлетались от нее прочь, будто речная вода, Вспоротая носом не самого быстроходного катера, будто комья земли из-под стального плуга, будто кегли в гильбани сбитые неумолимым нацеленным шаром. Ауры пылали оттенками животного ужаса. Угорь набрал в грудь воздуха, словно перед нырком, поднатужился и переместился на второй слой, одновременно сплетая пальцами знак силы и бросаясь на перерез. Чему на перерез? На втором слое ни то тень, ни то дымка никак не изменилась. Воевать с тенью, сражаться с туманом, а как? Он влепил в условную середину волны прессом, потоком чистой энергии сумрака. Дымка и пресс прошли друг сквозь друга, обоюдно друг друга не заметив. В бесцветном, безжизненном пространстве второго слоя тут и там начали появляться иные. Евгений увидел в 50 метрах от себя Качашкина и Лихарёва, Справа мелькнули «Сибиряк» и «Химригон». Мелькнули и исчезли, провалившись на более глубокие слои. Рядом, прямо на пути волны, возник уже знакомый темный колдун. Коротко глянул на оперативника. «Можешь дальше». Глухо, безлико, как и все на втором слое, прозвучал его голос. Евгений мотнул головой. Шагнуть на третий слой он смог бы, а вот работать там на всю катушку вряд ли. Ему попросту не хватило бы сил, все-таки третий слой это для высших, с натяжкой для второго первого ранга. Левой рукой Угри готовил щит мага, в правой набухал подкачанный за счет амулета фаербол. Возможно, это были лучшие элементы защиты и нападения, когда-либо изобретенные иными, только Евгений сомневался, что они помогут против несущегося на него вала. Тем не менее, это все, на что он был сейчас способен. Либо сбежать от неизвестной угрозы, либо принять бой с тем арсеналом, который не раз испытан в схватках. Волна подступила уже почти вплотную. Колдун мрачно оценил ее, оскалился. «Я тебя удивлю», — пообещал он призрачной тени и вынул из кармана пузырек. «Человеческая кровь». Этот универсальный инструмент едва ли не основное средство в арсенале ведьм и колдунов, когда требуются поистине радикальные меры — Неравномерной струёй, алыми брызгами, вылетела из пузырька, успев на лету почернеть и зашипеть, прежде чем сумрак, потрясенный таким выплеском энергии, вскипел на пути волны. Тень вильнула в сторону и унеслась прочь. Угорь ждал продолжения, повторения атаки. Но его не последовало. Холодно, холодно, чудовищно холодно было на втором слое. Казалось, сумрак высасывает последние капли тепла из кончиков пальцев, В желудок и под сердце проникли ледышки, в позвоночник вбили сосульку, а веки стали хрупкими, словно молодой ледок по краям лужи в первые ночные заморозки. Из ниоткуда появился угрюмый сибиряк, кивнул вопросительно снизу вверх, дескать. «Ну что?» Евгений покачал головой. «Понятно», — расстроился руководитель. «Возвращаемся». Денисов долго ходил вдоль барьера, дошел почти до реки. Невидимая, но весьма ощутимая стена была равномерной и абсолютно непроницаемой. Там, за барьером, находился целый мир. Луга и рощицы, овраг, проселочная дорога вдоль опушки леса и могучая, вечная, исконная тайга на заднем плане. Федор Кузьмич видел, как покачиваются исполинские кедры, как трепещут на ветру травинки, как забавно подскакивает на склоне оврага-птаха, не в силах решить, чего и больше хочется, летать, наслаждаясь простором, или сидеть в зарослях, выискивая насекомых. Все бы ничего, вот только тот мир не имел никакого отношения к этому, потому что там, за стеной, в реальности располагалось село Загарина, качались кедры, а Денисов слышал скрип колодезного ворота и отдаленный гул мотора. Пошевеливались пряные луговые травы, а до милиционера доносился запах дыма и домашнего хлеба. Вспархивала печуга, а ему слышалось многоголосое мычание и блеяние перегоняемого с пастбища на водопой колхозного стада. Кто-то вырезал образ существовавшего где-то места и наложил картинку на реальность, прикрыв дома, машины, людей, прикрыв настоящую жизнь словно вставил в оконную раму вместо прозрачного стекла цветной витраж, сквозь который не видно, что происходит внутри, в комнате. Или включил телевизор, и ты любуешься красотами на экране, зная, что там, за стеклом, кинескопа, набор проводов, ламп и клемм. Войти в сумрак здесь не удавалось. Сумрака попросту не было. О чем свидетельствовал и ярко пылающий камень». Если в ста шагах от барьера амулет не только интенсивно мигал, но и газ, время от времени, натыкаясь на крохи, унюхивая хоть что-то, хоть какие-то остатки силы, то ближе он горел ровно и постоянно. Специально ли это было сделано? Или гигантский щит ненароком высосал всю энергию вокруг? Так или иначе, но подойти к барьеру через сумрак не представлялось возможным. Сотворить заклинание и пройти сквозь стену не представлялось возможным. Даже просто заглянуть на первый слой не представлялось возможным. Это бессумеречная окантовка щита, будто вспаханная пограничная полоса, на который нарушитель виден как на ладони и бессилен что-либо предпринять. Этот крепостной ров, будто намеренно выжженный под лесок, искусственная пустошь, мешающая лесным пожарам перекинуться на человеческое жилье. Буфер, изолятор. Отойти подальше и ударить потоком чистой силы? Велика вероятность, что щит впитает энергию пресса. Сотворить огромный фаербол и запустить его в стену с расстояния в сто шагов? Скорее всего, не долетит, погаснет, как огонь в вакууме. Задействует светлый клин? От того места, где Денисов оставил Волгу, к нему через пустошь неторопливо шел Айсарон. «Здорово, Федька!» — издалека прокричал он. Единожды выбранный образ требовал постоянной эксплуатации. При встрече темный маг ни на йоту не отступал от его составляющих показного радушие и сбивающий с толку фамильярности. Правда, сегодня возглас был менее радостным, чем обычно. Денисов от его вторжения также счастья не испытал, и потому ограничился едва заметным шевелением бровей. Поздоровался. «Ну, всё, изучил?» Подойдя, осведомился Сорон. «А? Хватит ерундой заниматься. Пойдем уже!» «Куда?» «Туда, где будем вместе решать, как эту броню пробить». «Пробить?» Участковый не двигался с места, задумчиво глядя за прозрачную и такую твердую стену. Или разнести в дребезги. Ну, может и так. И дарить твою редиску. У меня там внук, между прочим. Мы это учтем, Фетя, учтем. Успокоил его Исаорон и похлопал потуго обтянутому кителем плечу. Пойдем, а? Там народ ждет, а здесь ты, навряд что ценное, высидишь. Штабную палатку на поляне сотворил Качашкин, а укрепляли ее всем миром. В результате вышла она размерами с шатер, а по неприступности больше напоминала ядерное бомбоубежище. В магическом смысле, разумеется. Сейчас в палатке находилась добрая дюжина иных. Из знакомых Денисову, кроме областных руководителей, Угорь Качашкин и Химригон, Большинство сидели за круглым столом, только высший шаман предпочел устроиться на коврике в темном углу, дымил тонкой трубочкой, посверкивал хитрыми глазами. Федор Кузьмич также отсел подальше, чтобы не мешаться магам более высоких уровней во время обсуждения. «Этак мы рискуем растерять всех своих бойцов», — возбужденно говорил он, наматывая нервные круги за спинками стульев и шаря по карманам вдвое интенсивнее, нежели обычно. «Он уже знает местоположение лагеря, и в его распоряжении вся тайга, так? Нам необходимо определиться, наносить ли удар сегодня на бум с риском, а простоволоситься а зато большими силами». Или сменить место дислокации и продолжать искать слабое место в его щите, но тогда не факт, что до утра у нас останется хотя бы четверть нынешнего состава. Он за одну последнюю атаку прогнал отсюда два десятка иных. Причем выбирает гад такой, возмущенно надувая щеки, поддакнула Исарона. На первый-второй ранг пока не посягает, но и шалопунь шестого-седьмого уровня его не интересует. Федь, ты не обижайся, это к тебе не относится, ты у нас случай особый. «Да, я у вас особая шелупунь. криво усмехнувшись, согласился участковый, думая о своем. «Действительно, он выкосил практически всю нашу золотую середину», — удивленно поморгав на подавшего голос Денисова, будто только теперь, заметив его присутствие, продолжил сибиряк исключительно третий, й пятый й ранги, то есть он еще и успевает сориентироваться во время боя, действуя чрезвычайно экономно, не распыляется на изгнание иных, которые, судя по всему, не могут причинить ему вреда, но и на высших не замахивается, осторожничает или пытается деморализовать». «Еще один поразительный, ну вот и настораживающий факт», — вступил в разговор незнакомый светлый маг, уткнувшийся в ворох листков, исписанных от руки — Количество сбежавших иных одинаково, абсолютно. Ну вот, одинаково. В настоящий момент ему удалось изгнать из лагеря и окрестностей по 22, ну вот, бойца с каждой стороны, и темных и светлых. Поначалу, когда патрульные исчезали парами, это можно было принять, ну вот, за совпадение. Но его проход через лагерь показал, что он, как это сказать, соблюдает симметрию, сортирует. «Сохраняет баланс». — важно кивнула Исарон. — Ни нашим, ни вашим. Натуральный неваляшка. — Баланс? Какой баланс? — растерянно воскликнул областной руководитель ночного дозора. — Баланс сохраняется, когда на одного моего бойца третьего ранга приходится двое твоих пятого и десяток седьмого. Теперь по лагерю бродят сплошные низшие и темные во главе с Пардусом и Мельниковой, две дюжины никчемных колдунов и три-четыре светлых невразумительного уровня, а крепких... Сердничков, ни у тебя, ни у меня почти не осталось!» «Я-то чем тебе тут помочь могу?» — с наивным удивлением развел руками Айсарон. «Меня вообще не было в момент нападения, все претензии к вашему гостю!» «Кому-нибудь удалось этого неваляшку рассмотреть?» — обратился сибиряк ко всем сразу. «Я был на четвертом слое, там такой же туман, как и снаружи!» «Я на пятое небо поглядал!» Неожиданно из своего уголка откликнулся Химригон. Собственно, ничего он больше не добавил, и так было понятно, что и там ему не удалось увидеть того, кто волной проходил по всем слоям сумрака. Пятое небо! С восхищенной отропью, подумал угорь. Конечно, у шаманов, как и увидим, свои пути-дорожки в сумраке. Им может на пятый слой поглядеть куда проще, чем Евгению на второй шагнуть. И дело тут даже не столько в ранге, сколько в отличиях самой природы сил, используемых магами и шаманами. Недаром, наверное, все иные и светлые-темные, и даже вампиры с оборотнями переход на следующий слой сумрака обозначают жестом вниз, ниже, глубже, а шаманы — вверх, выше, и каждый слой у них называется небом. «Тогда, может быть, действительно существует и седьмое небо, на которое когда-то поднимался док». «А если он еще глубже?» — вслух сказал оперативник. «Жень, ты знаешь кого-нибудь, кто мог бы спокойно разгуливать глубже пятого слоя?» — задумчиво спросил Исарон. «Таких даже я не знаю». «Если он так глубоко, он мог бы сделать все чище, тише, аккуратнее». Сибиряк снял очки, близоруко сощурился, снова надел. «Скажем, просто вырезать из человеческого мира это место и переместить куда-нибудь в Антарктиду или в жерло вулкана, и уж тем более не стал бы отбрасывать тень, выдавая свое присутствие». «Свое присутствие он выдает регулярно», — парировал Уголь. «Я думаю, что это он, постоянно не скрываясь, следит за всеми важными событиями. Качашкин, ты помнишь сражение с нетопырями? Тогда высоко-высоко птица летала. «И в лесу возле Оракула я видал. Орел парил», — сообщил Денисов. «Да, и я пару раз большую птицу замечал», — задумчиво признал Айсарон. «Орел, орел», — пробормотал сибиряк, замедлив свой бег по штабной палатке. «Кукин, Вадик, узнай, пожалуйста, остались ли у нас в лагере перевертыши, способные вести бой в небе. Пусть будут наготове». «То есть...» — обернулся он снова к Евгению. «Ты хочешь сказать, что он чувствует себя абсолютно неуязвимым, поэтому особо не скрывается, так?» Угорь пожал плечами, после паузы ответил. «Это очевидно. Когда темный коллега использовал кровь, это не нанесло волне вреда. Просто создало возмущение в сумраке, и волна отвернула в сторону. Если бы я увидел на дороге лужу или коровью лепешку... Я бы тоже обошел, хотя ни то, ни другое серьезного ущерба мне бы не причинило. Логично, согласился Сибиряк. Итак, мы имеем дело с Иным, который умеет создавать и длительное время поддерживать гигантские магические щиты, способные укрыть целый пласт реальности. С Иным, который маскируется так, что на всех доступных нам слоях сумрака фиксируется только его тень. С Иным который выглядит, подчеркиваю, выглядит неуязвимым, поскольку до сей поры все попытки использовать наш боевой арсенал провалились, с иным, который сам использует неизвестное нам заклятие, нейтрализовать которое пока не удалось, в результате чего в ужасе и панике разбежалась значительная часть, скажем так, младшего офицерского состава, верно? Я ничего не забыл? Федор Кузьмич сидел ни жив, ни мертв. Еще это существо умеет обращаться орлом, умеет подчинить, заставить работать на себя, как это, вероятнее всего, произошло со стыганом. Оно случайно или нарочно создает аномалии в сумраке. И сейчас в лапах этого существа Данилка, малюсенький человечек, несмышлёныш, родная кровиночка. «Ядрить твою редиску! Что он, Денисов, делает тут?» Они могут бесконечно долго обсуждать, составлять планы, опасаться и рисковать. Все это ради каких-то своих целей. Никому из них нет дела до младенца, оказавшегося там, внутри. Ни один из руководителей не спросил, не узнал, не послал разобраться, что стряслось с разбежавшимися подчиненными. Паника, состояние временное, ужас мог загнать их хоть на другой конец света, но что с ними теперь? Вернулся ли к ним рассудок? Вернулась ли дееспособность? Руководители сейчас так заняты, что о пострадавших думают в последнюю очередь. Да когда-нибудь, когда, когда все это, дай бог, закончится, они вспомнят и взгрустнут о потерях. А сейчас им совсем не до состояния несчастных, попавших под влияние. Кого? Тьма и свет. Кого? Действительно великого... «Там, в Загарина, хрипло начал Денисов, задохнулся, откашлялся. «Кто там?» — и, совсем понизив голос, сипло выдохнул. «Док?» А Есарон и Сибиряк переглянулись. Остальные, за исключением, быть может, Химригона, затаили дыхание. Напряжение, возникшее в палатке, грозило высоковольтным разрядом. «Ну что вы, Федор Кузьмич!» — подчёркнуто равнодушным тоном ответил глава Светлых. «Док был легендой уже тогда, когда я пешком под стол ходил». Он пошарил в одном кармане, в другом, а затем безнадежно махнул рукой. «Мы предполагаем, что там один из его сыновей». Максим Максимович поднялся задолго до прибытия поезда. Не любил приводить в порядок на глазах у посторонних ни постель, ни себя. Он умылся, переоделся, из дорожной смены в цивильную одежду скатал матрас и сходил к проводнице за чаем. Устроившись возле окна, Максим сделал глоток и поморщился. «Не чай! Ну вот совсем не чай!» И все же что-то раз за разом заставляло его, путешествуя в поездах, пить коньячного оттенка бурду. Может, все дело было в традиции, в подстаканнике, в ритуальном покачивании, в спотыкании, когда ты со стаканом в руке возвращаешься от титана к купе, стараясь не расплескать кипяток. Поезд мчался сквозь тайгу, как сквозь тоннель. Таким плотным, сплошным, непроходимым казался лес. Неплохо было бы пролететь здесь на вертолете, посмотреть на чащобу с высоты, подарить глазам красоту и отдохновение оставить в памяти величие и покой здешних мест. И пусть случилось бы это не в первый раз и даже не в десятый. Любоваться тайгой сверху можно бесконечно. Впрочем, велика вероятность, что вертолетом воспользоваться все же придется. Все будет зависеть от того, какой информацией его снабдит сибиряк. Вполне возможно, что до безвестного районного центра рациональнее всего добраться по воздуху. Максим Максимович в очередной раз задумался, где ему еще разжиться информацией, если сибиряка по-прежнему нет в городе, или выяснится, что он ни сном, ни духом. Маловероятно, конечно, что он не в курсе дела, слишком уж подозрительное совпадение, но как знать, вся эта история вообще кажется маловероятной, однако ж, вот, извольте убедиться. Собственно, именно ради того, чтобы убедиться, Максим и предпринял такую дальнюю и незапланированную вылазку. Он очень не любил, если не мог чего-то объяснить, пусть даже самому себе. Гармония мира на том и строится, что любой элемент мироздания правилен, уместен, естественен, целесообразен. Нужно всего лишь найти его связь с другими элементами. Иногда на поиски целесообразности и взаимосвязи могли уйти годы, Но Максим Максимович давно уже никуда не спешил, а тут ситуация вырисовывалась дурацкая. И пусть он не был связан обещаниями и обязательствами, пусть не чувствовал себя ответственным за судьбу мальчишки, но потребность разобраться в произошедшем четвертые сутки наполняла его нестерпимым зудом. Иван не был его родственником, всего лишь внуком, давнего знакомого. Некогда собрата по оружию, они редко виделись, А после того, как мальчишка поступил в институт, и созванивались-то всего пару-тройку раз, какие могут быть точки соприкосновения у светлого мага третьего ранга с двухсотлетней историей и студента-первокурсника из обычных людей? Никаких. Тем не менее, случалось, созванивались. В телефонном общении с внуком покойного друга тоже было что-то ритуальное, необъяснимое, как в желании непременно попросить у проводницы чая в стакане с подстаканником. Вот по этой причине, а вернее, без особой причины, и набрал Максим номер студенческого общежития несколько дней назад. Попросил позвать к телефону своего юного знакомого, и заранее настроившись на длительное ожидание, пока кого-нибудь пошлют в комнату, пока разыщут, пока мальчишка спустится вниз к аппарату, задумчиво раскурил сигарету, привычно устроился возле форточки. В принципе, Ивану от таких звонков пользы тоже не было никакой. Интересно ли отвлекаться от своих студенческих радостей на беседу с человеком, наверняка кажущимся ему скучным стариком? Ну, пусть хотя бы знает, что в большом, малознакомом городе у него есть кто-то, к кому можно обратиться за советом и помощью. Так, на всякий случай. Максим Максимович был настолько уверен в неизбежности этого самого ожидания у аппарата, что лишь через несколько секунд обнаружил... В трубке, оказывается, все это время скороговоркой стрекотал ответ. Извинившись и попросив повторить, он внимательно выслушал нечто воодушевленное, прострой отряд, преднамеренное убийство и тюремный срок. Не слишком доверяя осведомленности дежурной вахтерши, он пообщался с комендантом общежития. Тот частично, подтвердив полнейшую чушь, посоветовал узнать больше у друзей Ивана. Ну и тут Максиму не повезло. Игорь, единственный однокурсник, чье имя он регулярно слышал, в настоящий момент находился на картошке. А все прочие мялись и повторяли уже слышанную нелепицу. Дескать, сами поверить не можем, что такой парень, как Ванька... Зато удалось выяснить, где именно эта нелепица случилась. Поняв, что глупейшим образом ввязался в какую-то сомнительную историю, Из жизни обычных людей, а также то, что оставить эту историю сейчас на полпути будет решением еще более глупым, Максим Максимович связался с прокуратурой небольшого районного центра в Томской области. Затем с исправительно-трудовой колонией, куда должны были переправить осужденного. Затем снова с прокуратурой, затем с СИЗО, где он содержался до и сразу после вынесения приговора. Выходила чертовщина, выходила несуразица, выходила, что и убийства не было, и посадили мальчишку за что-то другое, да и посадили ли? Большой вопрос, поскольку о месте пребывания заключенного в текущий момент времени никто ничего внятного сказать не мог. В почтенном возрасте есть как минимум одно неоспоримое преимущество. Если ты не сидел всю жизнь на месте, то ты очень многих «Знаешь. Когда глава ночного дозора Томской области твой старый приятель, логичнее всего обратиться с просьбой к нему. Трудно, что ли, справки навести, на месте разобраться. Но когда тебе, милая девочка, отвечающая на звонки, любезно объясняет, что сибиряк в городе отсутствует, что находится он аккурат неподалеку от тех мест, где произошел инцидент с несостоявшимся убийством, а также арестом, и последующим исчезновением Ивана. В общем, в почтенном возрасте есть и еще одно преимущество. Ты умеешь связывать события и перестаешь верить в случайные совпадения. Из палатки расходились уже почти на закате. Угорь был крайне разочарован результатами штабного совещания. Ничего по существу не решили — усилить охрану лагеря, защитные заклинания держать активированными, атакующие, взведенными, по возможности отследить, откуда является и куда потом исчезает волна, все эти распоряжения походили на хорошую мину при плохой игре. Сибиряк и Айесарон действительно деморализованы, растеряны, они понятия не имеют, с чем столкнулись и что им предпринять. Но положение требует, чтобы подчиненные оставались уверенными в том, что ситуация под контролем. Вот и придумывают гроссмейстеры занятия для своих «пешек», покуда не придет время вступить в игру. А начнется очередная партия «Что станет с пешками в ураганном шахматном дебюте?» «Вот ведь разворошили муравейник на свою голову!» «Только не муравьи оттуда повылазили, а злой и голодный медведь! Разбегайся, честной народ! А кто не спрятался...» Вперед в рукопашную. Впрочем, в одном из распоряжений было рациональное зерно. Загарено, окружено магическим щитом и бессумеречной полосой. Если волна является оттуда, то как-то же она преодолевает прозрачную стену и пустошь. Возможно, в стене открывается проем. Тогда есть шанс прорваться внутрь. Опять же, на полосе шириной в сто шагов отсутствует сумрак. Не означает ли это, что тот, кто является в образе волны или тени, пересекает это пространство пешком, в своем человеческом обличии, Можно улучшить момент попытаться скрутить злодея, пока он относительно беспомощен в этой реальности. Однажды я создал голема из закрученного вихря силы, раздумчиво и, как показалось Евгению не в попад, обронил сибиряк. Он робко шевельнул пальцем, будто... Притрагивался к чему-то прямо перед собой, вспоминал какие-то ощущения, а потом закончил фразу. Полупрозрачного такого голема нематериального. Это такие изгусток сумрака. На Востоке! язвительно пояснила и Сарон. Такие големы называются девами или джинами. Если ты намекаешь, что. Да ни на что я не намекаю! оскорбился Сибиряк, задетый тоном коллеги. Я пытаюсь анализировать то, что атаковало лагерь. Настолько родственно Сумраку по структуре. — Не волнуйтесь. Вдруг подал голос Химригон, промолчавший практически весь совет в филях. — Я намет себе сделал, как его выдергнуть. — Как же? — А увидьте, — уклонился от ответа шаман. — Обещать ничего не могу, но... «Попытку давать буду». День казался бесконечным. Вернее, для Евгения из-за бессонной ночи два дня слились в один. Утомленный он отошел в сторонку, привалился плечом к могучему дереву, задрал голову. В сумраке нет звезд. Пусть шаманы и называют небом даже первый слой, но небо на том небе неправильное, без звезд и без луны. Или шаманы видят и чувствуют сумраки по-другому. Здесь же еще не стемнело, а наверху уже зажглись волшебные таинственные манящие огоньки. Зажглись для всех, а не только для тех, кто иначе воспринимает реальности. Зверь ушел, Обиженно пожаловались совсем рядом. Угри покрутил головой, заглянул за дерево. Опершись спиной на тот же ствол с противоположной стороны, прямо на холодной влажной земле сидел ведьмак Харламов. «Какой зверь?» На всякий случай решил уточнить оперативник. А весь. Харламов не обернулся. Не пошевелился даже. Продолжал с тоской смотреть в чащу. Лоси, волки, кабаны, зайцы. Все сбегли. Ну, шумно тут стало. Не, мотнулся из стороны в сторону борода. Шумно здесь и раньше было, село недалече. Трасса машинная, поля колхозные, и звери птица. «Давно привыкли. Они по другой причине сбегли. Страх. Он и на них наводится. пущая не специально, а рикошетом, но им и этого довольно». Угри пожал плечами. «Но вот еще о местных животных думать не хватало, когда в опасности и люди и иные. Кстати, дозорный постеснялся спросить, а, наверное, надо было бы. Интересно, сибиряк тоже чувствовал страх?» На него заклятие тоже подействовало, хоть бы и рикошетом, как выразился ведьмак. Почему-то в свою вторую встречу с Неваляшкой привязалась кличка, зараза такая, Угорь совсем не ощутил ужаса. На трассе, да, паника была жестокой и безотчетной. То ли он ей сумел не поддаться, то ли направлен удар был не на него, а на... Как их на Симкина и Валова. Возможно, его вместе с вампиром всего лишь задело рикошетом, осколками, кильваторной струей. Тогда трудно представить себе, что ощутили те ребята, поймавшие заклятие напрямую в лоб. Но почему же он ничего не почувствовал в лагере? Ведь удар наверняка был мощнее, раз неваляшке удалось распугать уже не двоих, а два десятка иных. «Все сбегли», — продолжал жалобно бормотать ведьмак. А этот тюносец все обозревает. Возле штабной палатки ослепительно полыхнуло. Не успев как следует напугаться, угорь сразу же и расслабился. Просто кто-то провесил портал, кто-то светлый. Из мерцающего овала показался край длинной цветастой юбки. Затем на поляну шагнула дивной красоты цыганка. Настороженно огляделась, нашла глазами сибиряка. Тень только что вышла из реки. Не тратя времени на приветствие, отчетливо произнесла она. «Далеко это отсюда?» — поспешно спросил глава ночного дозора. «Километра два. Только что это я погорячилась. Мне потребовалось время, чтобы провесить портал, поэтому ждите прямо сейчас». Она вскинула руку, указывая вглубь тайги. Звякнули браслеты, сверкнули отблески костра на маниста и крупных металлических серьгах. Угоря ценил... Безобидные женские украшения были под завязку накачанной силой. Химригон! А тут я тучки! откликнулся шаман. Евгений усмехнулся, какие же все-таки позёры эти темные. Когда требуется произвести впечатление, они являются садютантом-оруженосцем. Кажется, правильно называть такого помощника словом не тот. Долго и со вкусом облачаются, раскладывают безделушки фентифлюшки проводят необходимые приготовления. Сейчас на антураж времени не было, поэтому шаман мгновенно оказался в нужной одежде и с нужными аксессуарами в руках. Поверх расшитого мехом и бисером костюма была накинута шкура медведя. Мертвая голова с разинутой пастью и горящими отраженным светом глазами почти скрывала голову химригона». Первый же удар колотушки об бубен заставил пламя костров взметнуться вдвое выше. Потом реальность начала подергиваться, будто в кинопроекторе заела пленку. Потом Угорь вдруг оказался на первом слое, хотя не помнил, чтобы что-то для этого предпринял. Ну, можно, конечно, допустить, что был слишком уж заворожён впервые наблюдаемым камланием высшего или виной тому был мандраж перед приближением неваляшки. Как-то так само собой вышло, что иные мелких рангов скоренько оказались позади тех, кто посильнее. Толпились в полумраке за спинами, за пределами круга света от костра, на штабной поляне лихорадочно готовились к встрече с неведомым противником. Заклинания, которыми они торопили себя вооружить и обезопасить, казались Евгению смешными, детскими. Впрочем, он и сам наверняка выглядел наивно и нелепо, когда в прошлый раз пытался противостоять волне со щитом мага и фаерболом наперевес. Сейчас он... Напружиненный, магическим образом ускоренный, не предпринимал ничего, ждал развития событий, наблюдая за тем, как работают взрослые В густом осеннем лесу, который на первом слое казался еще более холодным, мрачным и непроходимым, чем в реальности, вдруг посветлело Призрачные мертвые деревья будто бы раздвинулись Конус света, исходящего то ли от костров, то ли от самого химригона, устремился в вглубь, уперся в высокое, размерами с стену. Переплетение сухих, серых от старости коряк. Жутковатая преграда, напоминающая груду костей, вздрагивала в такт ударом колотушки, а бубен вздыхала, пропуская сквозь переплетение ветвей и ребер клочья белого пара. Что это была за преграда? Угорь так и не понял. Может, именно так видит таежную чещебу шамана, и собравшимся здесь посчастливилось взглянуть на лес глазами Химригона, а может, сама древняя дремучая дикая сила, обитающая в тайге, возводит подобные препятствия на пути тех, кто берется путешествовать по лесу в сумраке? Высший шаман заунывно подвывал, тянул длинную протяжную ноту, притопывал, крутился на месте, наклонялся и выпрямлялся, не забывая поддерживать ракочущий ритм. Собственно, теперь он уже не был шаманом. Не был человеком. Так плотно обняла его в сумраке шкура медведя, так туго села на голову огромная медвежья башка. Если бы не бубен в руках, на которые были натянуты длинные мохнатые перчатки с когтями, можно было бы решить, что на поляне сердито ворочается сам хозяин тайги. Сквозь ощетинившуюся сучьями стену вместе со струйками белого пара стала просачиваться темная дымка. То есть дымом, облаком, туманом это по сути не было. Не облако, а тень облака, вдруг от чего-то решившая обрести объем. Сейчас... Эта тень проворно и беспрепятственно, словно вода, протекала с той стороны скелетоподобной груды переплетенных коряк в конус света. Расстояние в сумраке обманчивое, Сотни метров в мире людей не всегда соответствуют тому же значению на первом слое, и глазам, привыкшим измерять длину, ширину и высоту в одной системе координат, подчас бывает сложно определить те же размеры в сумеречной системе если в сумраке вообще есть хоть какая-то система, кроме порядка слоев. Расстояние до стены Угри оценил как раз в 100 метров. Скорость тени, как у бегуна на средней дистанции, метров 5-7 в секунду. Значит, времени у Химригона, чтобы дать попытку, совсем немного. Словно завороженные, собравшиеся, прикипели взглядами к холодной темной волне. Она приближалась, неумолимая, как надвигающийся вал во время шторма, и все еще была призрачной, нематериальной. Исчезли, провалились на более глубокие слои Айсарон и Сибиряк. Угорь хотел ринуться следом, но задержался. Коротко оглянулся на толпящихся за спиной иных. «И что с того, что темных там гораздо больше, чем светлых?» Все жить хотят. Все одно дело делают. Их-то кто защитит, если с первого слоя уберутся все более или менее приличные бойцы? Да пусть даже и не защитит, не сумеет, не выдержит, но присутствие опытного оперативника должно вселить надежду, уверенность, лишить их желания нестись, сломя голову через бурелом, все равно в какую сторону, в безумно обреченную атаку или прочь с позором и воплями. Покрепче, упершись ногами в землю, дозорный, Слил на ладони заряды из двух амулетов: жестокое тройное лезвие и более гуманную экспроприацию. Заклинание при точном попадании, отнимающее или блокирующее, часть силы противника. Правда, противника заведомо более слабого или равного по уровню. Свет и тьма не разберут, что там за сила у него ляжки, но попытаться следует. Лиля в сумраке выглядела уже не как цыганская колдунья, а как типичная светлая целительница очень высокого ранга. Длинное до пят белое платье, неяркое свечение, испускаемое кожей. Мерекле превратились в надетый на шею венок из луговых трав и цветов, браслеты, в переплетающиеся на предплечьях и запястьях в юнки. Но магия ее по-прежнему была цыганской, несколько отличной от той, что раньше доводилось видеть Евгению. Разведя руки в стороны, будто готовясь обнять надвигающуюся тень, низким глубоким голосом она произнесла так, будто потребовала что-то. Сумрак завибрировал. Не то от ускорившегося ритма, исторгаемого бубном, не то от слов произнесенного цыганского заклинания. Глухой тягучий скрип прошел по сумеречной тайге. Гнулись дугой, и искривлялись, завязывались узлами исполинские стволы вековых кедров и сосен с рыжей высохшей хвоей. Казалось, окружающий поляну лес пустился в пляс. Потом что-то лопнуло, и из раздираемой в клочья холодной тени с треском и вспухающими смрадами облачками, похожими на споры грибов-дождевиков, На ходу начал проявляться силуэт 35 метров 30 25, не дожидаясь пока существо окончательно вылупится из скрывавшего его сумеречного кокона. С нескольких сторон ударили иные. Лихарев, Качашкин, Кукин, светлый маг, приводивший статистику на совещании, безымянный темный колдун, который в прошлый раз выплеснул из пузырька кровь, и даже Харламов умудрился дотянуться до незваного гостя кончиком своего искрящегося кнута. Четно Заклятия прошивали существо насквозь, не причиняя видимо, вреда. Впрочем, Угорь, стоящий немного позади белоснежной целительницы и медведоподобного шамана, из-за своей ускоренности успевал заметить и рассмотреть многое, к примеру, седые волосы неваляшки, его искаженное мукой лицо, беззвучно шевелящиеся губы, истерзанное обнаженное тело, наполненные решимостью глаза». Ниже бедер, ног у того не было. Было два буруна, два бешеных водоворота, воронки, закрученные по направлению движения. Брызги летели во все стороны. Яростная вода щедро плескала наружу, но тут же поглощалась сумраком. И по бокам, и позади существа, не оставляя на земле усыпанной хвой, ни луж, ни мокрых пятен. Создавалось впечатление, что неваляшка скользит, будто на водных лыжах преодолевая сопротивление воды, взбивая, закручивая ее и увлекая за собой. Больше всего буруны напоминали вращающиеся гусеницы трактора, а положение тела неваляшки вызывало в памяти изображение несущихся римских колесниц, состоящими между колес воинами. Гематомы и потеки крови на обнаженном торсе наводили на мысль, что некоторые магические средства все же достигли цели. Угорь четко отследил момент, когда существо определилось с выбором очередной пары. Увидеть — увидел, а поделать ничего не успел. Из водоворотов выкинулись влево и вправо два гибких мускулистых тела, вытянулись вверх на неимоверную длину, раскрыли гигантские пасти. Не то две анаконды, не то два водяных дракона, они сверху обрушились на светлого мага и безымянного темного колдуна. «Оба иных в мгновение ока исчезли в разверстых ртах чудовищ!» Вскрикнула Лиля, отшатнулся с пути неваляшки Евгений. Огромные змеи втянулись в водовороты, и колесница стремительно исчезла за деревьями на противоположной стороне поляны. «Проглотили?» — слабым голосом спросил кто-то из вампиров. «Нет, не проглотили!» На поляне атакованных иных не было, но Угорь видел их размытые силуэты, медленно шевелящиеся в реальности. Видел ауры, в оттенках которых преобладал страх и отсутствовала сила. Евгений отступил, вернулся в человеческий мир. Оба, и темные и светлые, едва, держась на ногах от слабости, ошалело вращали головами. В физическом плане они были невредимы, но способности иных утратили напрочь. С первого слоя возвращались союзники. Вампиры, оборотни, маги, ведьмаки. В их глазах явственно читались две эмоции, жадное любопытство у каждого с легкой примесью сочувствия у светлых и, опять же, отчетливое облегчение у всех от осознания, что их подобная участь миновала. Пока миновала. В том, что, заложив вираж, и неваляшка вернется на поляну, угорь не сомневался. Проявились высшие Сибиряка и Сарон, пошатывающиеся от усталости лилии, мокрый задыхающийся химригон. Похоже, последние практически досухо выложились, выдергивая существо из сумеречного кокона. Угорь так и не понял, кто из них сумел таки сделать противника видимым. Шаманская или цыганская магия подействовала на необъяснимую, практически идеальную защиту и маскировку неваляшки. Возможно, по отдельности у них ничего и не получилось бы. Возможно, только совместные усилия смогли привести к этому маленькому и пока сомнительному успеху. Сомнительному, потому что видеть врага хорошо, конечно, но какой в этом смысл, если ты ничего больше поделать с ним не в состоянии? Оба руководителя мгновенно оказались рядом с пострадавшими, мгновенно оценили серьезность нанесенного ущерба. «Хы -хы -хы, под корень, без намека на деликатность, констатировала Исарон и добавил пару бурятских ругательств. То я вижу тоже. Я потом посмотрю, можно ли что-то сделать, пообещал Сибиряк, лишившемуся дара светлому магу, бывшему магу. Что-то не давало покоя Евгению, что-то зудело, дразнило его в человеческой реальности, но что именно, разбираться было некогда. Из-за деревьев повеяло холодом. И иные вновь нырнули в скрюченный сумеречный лес, чтобы попытаться во всеоружии встретить неумолимо надвигающегося врага. На сей раз главы дозоров не стали уходить глубже. В руках Айсорона шипела плеть Шааба. Сибиряк, собрав складки на лбу, даже в сумраке, механически ощупывая карманы, бормотал слова неизвестного оперативнику заклинания на древнем языке. Судя по длине фразы, заклинание было мудреным и хотелось надеяться мощным. Ведь что-то же за этого отпрыска Дога, что-то же образовало на его теле синяки и садины. Значит, не так уж он неуязвим. Едва не Валяшка показался, как Чашкин влепил в левый водоворот простенькое заклятие, обращающее воду в лед. Такое под силу любому начинающему магу. Логика, конечно, была. Вот только бурун даже тонкой корочкой не покрылся, не обратились в снежную пыль, мелкие брызги. Угорь ударил. Экспроприацией, разумеется, безрезультатно. На этом гуманные попытки остановить существо закончились. Высшие приготовились бить на поражение. Буквально за мгновение до их хода дозорный понял, что сейчас произойдет. Беспрестанно шевелящий губами неваляшка наметил очередную пару жертв, но сейчас более важным для Евгения было другое — донести до иных свое открытие. «Это не он!» — закричал Угорь, разворачиваясь к высшим. «Это не сын Дога!» Ведьмак Харламов сокрушался, что из этих мест ушли все животные, исчезли все птицы. Однако он тогда, перед самым появлением Лили, добавил еще кое-что, не показавшееся значимым. «А этот все носится, все обозревает». И только что, во время минутной передышки, между атаками Неваляшки, Евгений зацепился взглядом за скользящую над вершинами кедров темную фигуру с распластанными в полете крыльями. Не придал значения, вернее, не имел времени разобраться, а вот теперь снизошло. Если они верно предположили, и появляющийся в разные ключевые моменты «Орел» и есть глава общины, ее основатель и идейный вдохновитель, то не неваляшка им быть никак не может. И пусть все выглядит так, будто беззвучно шепчущее седое существо, катящееся на водяных валах, является самым главным врагом составных частей светлых и темных. На деле может оказаться, что главный-то враг в схватку еще не вступил. В конце концов, док — остяк, а лицо неваляшки вполне европейское. Или и в те времена сыновьями считались приемыши, ученики шамана. Ни в одной легенде об этом не сказано. Как бы то ни было, не может же он находиться в небе реального мира в одном облике и одновременно в сумраке на поверхности Земли в другом. Он, конечно, может быть и великий, но даже великим подобное не под силу. Наверное. И значит, не валяшка, всего лишь инструмент. Значит, этим странным существом управляет тот, кто, паря над тайгой, видит место боя сверху. Нужно попытаться поразить кукловода, а не куклу». Из бурунов вынурнули змеиные головы. Вытянулись и взметнулись в вышину длинные гибкие тела. Холодные, гипнотизирующие убийственные глаза левого монстра обратились к Ачашкину, правого к Евгению. Распахнулись метровые пасти. Без особой надежды, скорее от безысходности, Угорь махнул рукой с активированным тройным лезвием. Размытый от скорости стрелой метнулся к одной из змей оборотень гепард, попытался ударить обеими лапами, клацнул зубами. Змея не обратила на него ни малейшего внимания. Точно так же вторая тварня ощутила хлесткого удара плетью шааба. Головы ринулись вниз. «Отвернитесь все!» — раздался отчаянный крик, вошедший в сумрак Лили. «Закройте глаза! Отвернитесь!» Угорь, привыкший подчиняться приказам старших по рангу, послушно зажмурился. Мысленно он все равно уже попрощался и с сумраком и с собственной силой, но если у цыганки-целительницы снова хоть что-то получится. На, -э Голос высший светлый прогремел, едва не оглушив Евгения, горячая ударная волна цыганского заклинания прошла совсем рядом, и одновременно оперативника кто-то подмял под себя. Сбил с ног. Через пару секунд, поняв, что ничего больше не происходит, Угорь открыл глаза, он все еще находился на первом слое, что уже само по себе было странно, но вселяло надежду. Поперек него, придавив к земле, лежал Виктор Лихарёв, неловко прижав ладони к лицу и шипя от боли. «Что это было?» После паузы ровным голосом осведомился Айсарон, стоящий вне поля зрения дозорного. Кажется, мне удалось их ослепить, шепотом откликнулась Лилия. Угорь извернулся, осмотрелся. Целительница сидела на земле, и вид имела весьма неважный. Похоже, ее саму нужно было срочно спасать, вытаскивать из сумрака, пока он не выпил остатки ее силы. Их, протягивая руку и рывком поднимая ее, переспросил Сибиряк. Всех троих, змеи тоже. Четверых, если уж совсем точно, заговорил зашевелившийся Лихарёв. Он отнял ладонь от лица, поморгал, левое веко выглядело перекошенным и почти не двигалось. С закрытыми глазами я бы тебя не смог протаранить, пояснил он потрясенному Евгению. Да успокойся, вроде вижу. Он вновь прижал пальцы к левому глазу, помассировал, потом махнул рукой. После разберемся. Спасибо, пролепетал угорь. На здоровье. Виктор поднялся на ноги и вышел из сумрака. Лили помог сибиряк. Качашки, на который также не верил собственному счастью, вытащил Айсарон. Угорь в реальный мир выбрался сам. «До сей поры он нас щадил», — раздумчиво шевеля длинной палкой жарко пылающих хворост, высказался сибиряк. «Ничего себе!» — возмутился Айсарон. «Он никого пока не убивал», — пожал плечами руководитель ночного дозора. Сначала до полусмерти напугало на количество бойцов, но позволил им убраться целыми и невредимыми. Потом принялся за более стойких. Испытаний ужасом мы выдержали. Значит, нужно избавиться от нас по-другому, лишить способностей, но сохранить жизнь. Это довольно гуманно. Мы, лилия, нашли способ противостоять и этому. Как, по-твоему? Каким будет его следующий ход? Аисарон засопел с мрачным видом. «Как долго продлится его слепота? Как скоро он восстановится?» Продолжал рассуждать сибиряк, вздергивая брови над душками очков. «Думаю, что ему не составит труда нейтрализовать заклинание, а на другое у Лили может не хватить сил. Вы, кстати, заметили? Неваляшка постоянно что-то говорит. Что именно? Кто-нибудь умеет читать по губам? Возможно, узнав слова заклинания, мы сможем определить, кто он такой и как с ним бороться». «Я прочитала». Возникла в круге света Аня Мельникова. «Не все, конечно, но того, что разобрала, достаточно. Коль ветер лавины и песня лавины, тебя половина, и мне половина». Сибиряк помолчал в недоумении, потер кончик носа, ладонью взъерошил волосы. «И что это значит?» — наконец спросил он. «Ничего не значит, наверное», — пожала плечами молодая вампирша. «Это песня, он ее напевает». Бред какой-то, с негодованием воскликнул сибиряк. Просто напевает? Да не может такого быть. Ты знаешь песню целиком? Напиши на бумаге срочно сейчас, возможно, текст что-то означает, возможно, в словах кроется ключ, разгадка. Такие существа, они ничего не делают просто так. Он не великий, встрял угорь. Он не сын Дога. Конечно, нет поморщился глава светлых. И «Я же сразу сказал, что структура тени схожа со структурой сумрака. Более того, мы могли наблюдать только его проекцию на каждом слое, а сам он находился и находится, э, как бы это выразить, в межслойном пространстве, что ли, поэтому и магия на него не действует в девяносто случаях из ста. Э, будь иной хоть трижды великим, есть всего два доступных состояния, либо находиться в сумраке» уметь существовать в нем временно или, как приписывают тому же догу, постоянно, либо раствориться в нем, успокоиться. Не может живое или, скажем так, не мертвое существо находиться вне реальности и вне сумрака. Евгений помотал тяжелой головой. «Не понимаю». Повисло молчание, стало слышно, как в стороне возле другого костра Тренькает гитара. А вот люди только что были на волосок от гибели или чего-то не менее ужасного, а теперь даже в такой обстановке, даже в такой ситуации стараются получить максимум удовольствия. Гитару где-то раздобыли или, скорее, сотворили. Впрочем, песня была практически в тему вчерашних событий. В королевстве, где все тихо и складно, где ни войн, ни катаглизмов, ни бурь, появился дикий вепрь, огромадный... То ли буевал, то ли бык, то ли тур. Сам король страдал желудком и астмой, Только кашлем сильный страх наводил, А тем временем зверюга ужасный, Коих ел, а кое коих в лес волочил. Трещал хворост, метались в дыму искры, За душевным хором гудели комары. Вот уж кому было плевать на заклинания неваляшки, Еще бы подвесить над огнем котелок с кипящей ухой, Вообще красота!» А какой воздух, а какая дремучая тайга, и почему угорь ни разу пока находился в районе, не сходил в поход с ночевкой? Верены друзья, кажется, время от времени выезжают на природу. Надо будет обязательно договориться с ними, оставить Танечку на хозяйстве, устроить себе хотя бы один полноценный выходной. А стрелок, да это что за награда?» Мне бы выкатить портвей на бадью, а принцессу мне и даром не надо. Чуду-юду я и так победю». И пока король с ним так припирался, съел уже почти всех женщин и кур, и возле самого дворца ошивался этот самый то ли бык, то ли тур. У соседнего костра раздавался смех, даже Евгений невольно улыбнулся. Но, похоже, только он один и прислушивался к словам песни, поскольку никто больше никак не отреагировал. Здесь было не до шуток, обстановка была слишком мрачной, хотя обсуждались те же проблемы, что и в песне Высоцкого. «Да, я тоже не понимаю», — вздохнув, признался Сибиряк. «Промежслойное пространство это я только что придумал. Ну, потому что надо же хоть как-то обозвать ту плоскость, в которой перемещается наш неваляшка. А на плоскости эта расположена под каким-то немыслимым углом, сразу ко всем слоям». «Может, это все таки седьмой слой?» — внес свою лепту Качашкин. «Может, побочный эффект пребывания там? Если дог смог посетить седьмое небо, то почему бы другому великому не повторить его успех, тем более если великий сын дога?» «Опять двадцать осерчал сибиряк и тут же насторожился, прислушался, поднял ладонь, призывая всех к молчанию. «Не сын, не сын!» — спокойно подтвердил незнакомец через пару минут входя в круг света от костра в сопровождении дозорных, вновь направленных на патрулирование территории, прилегающей к лагерю. «Максим!» — воскликнул глава областного ночного дозора. «Ты-то здесь откуда? Я тебя еще страсы почувствовал, но не поверил!» «Какими судьбами?» Пожав сибирику руку, новоприбывший уселся возле костра, уставился в огонь. «Ну, вы тут даёте!» — после минутного молчания произнёс он и качнул головой. То ли восхищенно, то ли сокрушенно. «Итак, мне сейчас по пути любезно скинули образ этого вашего невалежки. Нет, его отец определённо не док. Да, тоже темный, но несказанно слабее. В Ульяновске живёт». Он снова помолчал, затем обратился непосредственно к Айсарону. «Ты, кстати, прекрасно знаешь деда этого бедного мальчика». «Алтай, 68-го, помнишь?» Руководитель дневного дозора напряженно кивнул, затем встрепенулся. «Отец темный одет светлый?» Евгению сразу подумалось о вражее, хотя его уже убедили, что информация о родственниках разного оттенка придумана главами Альянса для осуществления своей задумки, для введения в заблуждение доверчивых иных. «Вот так совпадение «Ничего себе! Бедный мальчик!» Тут же, без перехода, фыркнула и сарон. а? «Вот с этого места совсем непонятно», — скривил губы Максим, достал сигареты и закурил. «Я его знаю, почитай с рождения, но, может, только в последние годы редко с ним виделись. Никогда, подчеркиваю, ни разу у Ваньки не проявилось ни малейшего признака. Ни вот так усенького намека на способности. Нулевой потенциал». Самый обычный парень, который ни при каких условиях не смог бы стать иным. И все же не валяшка, это, без сомнения, Иван. «Вероятно, уже нет», — виновата заметил Сибиряк. Максим с грустью кивнул. «Но тогда кто же это?» — не выдержав, спросил Качашкин. «Очевидно, некая сумеречная сущность», — пожал плечами Сибиряк. «Только ей могут быть присущи особенности, с которыми мы столкнулись». Мысли Евгения заметались. Сумеречная сущность, явление настолько редкое, что для любого иного столкнуться в жизни, а не прочитать о нем в книжке — это невероятная удача, а подчас и несчастье. Конечно, первое, что приходило на ум — зеркало. В критические моменты, когда в стане одного из дозоров наблюдался явный, подавляющий перевес, способный радикально повлиять на ход вещей, На естественный магический баланс и соблюдение великого договора Сумрак создавал зеркального мага, который своим появлением и действиями уравновешивал проигрывающую сторону. Особенностью зеркала было то, что становился им не инцированный маг без выраженной склонности к свету или тьме нейтральный, потенциально иной. Набирал силу и повышал свой уровень он в каждой схватке, в любом магическом контакте, перенимая от соперника все знания, умения. Победить такого мага в бою было попросту невозможно, потому что с каждой твоей атакой он становился лишь сильнее и опытнее. Насколько Евгений помнил, зеркало появлялось девять раз. Из них только дважды на стороне светлых. Последний раз, если он не ошибался, это произошло в Киеве осенью 1906 года, 60 с лишним лет назад. Сейчас тоже была осень, хотя это, наверное, ничегошеньки не значило. «Это не тигр», — медленно проговорила Исорон. «Здесь и сейчас нет пророка такой силы, чтобы могло потребоваться присутствие сумеречной твари. Если пророк вообще нет, то при чем тут мы, а?» Не тигр, согласился Сибиряк и поправил очки. И наверняка не зеркало. Если баланс и был нарушен, то произошло это не до, а после появления неваляшки. Собственно, именно он и стал причиной нарушения баланса и возникновения преимущества у темных. И ты опять за свое. Ну какое преимущество? А? Давай считать: у тебя в Томске на хозяйстве остались двое первого ранга. У меня в конторе только один иной такого уровня, правда, есть парочка второго ранга. Нашу золотую середину, ты сам сказал, вычистили практически полностью. Максима мы в расчет не берем, он только что приехал. Кто остается? У тебя Угорь и Лихарев, у меня Качашкина Мильникова, у тебя Кукин, у меня Харламов, у тебя есть Химригон, заметил Сибиряк. Он не у меня, возмущенно надул щёки голова темных. Он сам по себе. А если и считается, что он на нашей стороне, так у тебя лиля, которая ему ничем не уступает. В соседнем районе негромко высказался Угорь. В известном всем селе живет матрёна Воропаева. Денисов персонально приглядывает за ней и тщательно скрывает сам факт её присутствия в Светлом клине. Но мне ней известно. Дама она, конечно, закон послушная, ни одного нарушения за два с лишним десятка лет. Однако ж тёмная ведьма из высших. Воропаева? Аисарон удивленно обернулся к Качашкину. «Кто такая? Почему не знаю?» «Уверены, что не знаете», — усмехнулся Евгений. «А мне показалось, что она именно от вас скрывается. Именно из-за вашей обязательной страшной мести сидит четверть века тиши воды ниже травы». Айсарон вытаращился задумчиво, повращал глазами, затем пожал плечами. «Ну, не помню, значит, не помню. И, кстати, раз уж ты сам разговор завел про светлый клин, почему-то все молчат, а? Ведь это тоже первый уровень». «А где Федор Кузьмич?» Вдруг вскинулся сибиряк. «Я что-то не припомню, когда в последний раз видел его. Кто-нибудь знает, Евгений?» «Вероятно, отдыхает, восстанавливается. Как Лини, Химригон и многие другие. Да я и во время боя его не видел. Кукин, будь другом, сходи, разузнай. Если он в нормальном состоянии, пусть придет к нам. Если спит, разбуди. Нам может понадобиться его милицейский склад ума». «Это не зеркало» резюмировал Максим, которому надоел спор руководителей дозоров о преимуществе и балансе. «Ну, уже хотя бы потому, что Иван не был потенциальным иным. Я повторяю, я подчеркиваю это, он был самым обычным парнем. И если забыть о его родственниках иных, которые в последние годы никакого влияния на него не оказывали, то в его жизни не случилось ничего необычного, за исключением одного события, имевшего место непосредственно здесь, возле Загарина». Полтора месяца назад он, невесть как оказавшийся довольно далеко от лагеря отряда напал на двоих местных жителей. Одного покалечил не сильно, но все же второй до сих пор пребывает в коме. Кто-то присвистнул, кто-то подкинул в огонь хворост. Евгений зябко повел плечами. Спать хотелось неимоверно, но пропустить ночное сидение у костра да с такими темами разговоров — это немыслимо. «Его арестовали. Из-под стражи бедный мальчик исчез. Не сбежал. Не был по ошибке отправлен в какую-то другую тюрьму. Просто в один момент его не стало. Я признаюсь, подумал было, что наши органы правопорядка перестарались. Не секрет, что некоторые их представители позволяют себе лично наказать, проучить, преподать урок заключенным». А Исарон сознанием дела хмыкнул. Максим помолчал, потом все-таки закончил. Узнав об исчезновении от сотрудника прокуратуры, я предположил, что не застану Ивана живым, что в самом лучшем случае обнаружу его примерно в таком же состоянии, что и тот бедолага, который подключен к приборам в районной больнице. Собственно, теперешний Ванькин вид многое говорит о его состоянии. Вы же наверняка заметили следы жестоких побоев. Седые волосы, не знаю, либо какая-то молодежная мода, либо он действительно посидел из-за стресса, пыток, страха. Возможно, он не выжил бы, не воспользуясь Сумрак его телом. «Но как?» — поразился Качашкин. «Для чего?» Максим Максимович развел ладони. «Мне трудно ответить на эти вопросы, почему Сумрак выбирает на роль зеркала неопределившихся иных. Ведь логичнее было бы выбрать уже инициированного мага, того оттенка, который необходим для последующего восстановления равновесия». Почему Сумрак иногда доверяет мощнейшие артефакты магам невеликой силы? Вот этот ваш местный артефакт, светлый клин, о котором сегодня уже упоминали. В Тибете я сталкивался с подобным. Ведь его носитель обладает шестым, седьмым уровнем, так? А почему? Да потому что особенность этого оружия такова, что использовать его нужно осторожно, взвесив все за и против. Для светлого, высокого уровня, сильного и уверенного в своей правоте, нет полутонов. Нет нюансов. Он свято предан своему делу, он не ищет компромиссов, он работает для достижения четко обозначенной самим его естеством цели. Он зачастую верит, что обладает абсолютным знанием того, как осчастливить человечество. Седьмой же уровень — это всего одна малюсенькая ступенечка, приподнимающая иного над миром людей столь незначительно что некоторые из таких иных до конца жизни могут не осознавать своих особенностей и отличий. Ваш Денисов — это маг с душой обычного человека. А людям свойственно сомневаться, искать оправдания поступкам других людей и заранее великодушно прощать своих поверженных врагов. Я помню отчеты о судебном процессе, связанном с ликвидацией банды темных. Легкий кивок в сторону Айсарона. Но я знаю также и то, что светлый клин — мог быть задействован еще как минимум дважды. Будь на месте Денисова маг третьего четвёртого ранга. Он применил бы артефакт, не сомневаясь ни секунды. Почему нет? Он имеет на это право, он делает благое дело, у него есть такая возможность. А Денисов нарушителей пощадил. Предупредил, припугнул, но уничтожать не стал. И этого оказалось достаточно для решения проблемы. А Исарон с досадой крякнул, припомнив летние события на развилке дорог, ведущих в Светлый Клин и в Юшку. Да, этот случай был намеренно подстроен, но участковый, не ведая о том, что перед ним разыгрывается загодя спланированный спектакль, поступил именно так, как сейчас описывал Максим Максимович. Он не активировал Светлый Клин, он даже не использовал для защиты или атаки право на воздействие четвертого уровня, потратив его на никому не нужный оракул. Он попытался договориться с темными, Пощадил? Ну, это слишком громко сказано. Но он постарался обойтись без необратимых последствий. Попытался договориться, предупредил, припугнул. А, к примеру, Угорь или Кукин? Без сомнения, шаррахнули бы от всей своей иной души. Максима слушали внимательно. Здесь, в лагере, он был самым старшим по возрасту, за исключением Хеморигона, отсутствующего возле костра и Сибиряка. Но даже пятисотлетний глава ночного дозора не встревал, не поправлял и не дополнял. Когда рассуждает мудрый, многое повидавший и испытавший маг, нет нужды что-либо добавлять. Хорошо, хлопнул себя по коленям сибиряк, сообразив, что продолжать Максим не намерен. «Неваляшку создал Сумрак, использовав в качестве оболочки для сущности тела избитого заключенного. Зачем он его создал? Почему именно из обычного человека? Мы, наверное, не сможем неразумно объяснить, не догадаться. Но зачем? Это мы понять обязаны, иначе... Иначе он, он нас укокошит», — невесело усмехнулся Эйсарон. «С Сумраком шутки плохи, а? Что ему могло не понравиться? Кто и что натворил?» Единственное по-настоящему серьезное событие — это создание общины, однако атакует неваляшка нас, то есть всех, кто собрался для ликвидации этой секты подполья организации, вербующих иных. Означает ли это, что Сумруку неугодно уничтожение общины? Сибиряк обвел присутствующих заинтересованным взглядом. Означает ли это, что мы должны отступиться? «Я написала», — выступила из темноты Мельникова, протягивая листок с кривовато набросанными строчками. Глава светлых взглянул на листок с недоумением. Потом, видимо, вспомнил о порученном вампирше задании, посмотрел на текст песни внимательнее, затем перечитал еще раз: Тебе половина и мне половина. Это он про свет и тьму, или про ночной и дневной дозоры, или про то, что лишает нас сотрудников поровну, или про то, что теперь придется наполам делить сферы влияния с общиной. — А вот это луна словно репа! — он очумело тряхнул головой. — А звезды — фасоль? И что это значит? — Это просто песня! — глядя из-под упрямо повторила Анюта. «Нет, я никогда не пойму современную культуру», — со вздохом констатировал сибиряк. «Как можно сравнить сверкающие звезды с бабами?» «Нет, нет, это наверняка шифр, наверняка и насказание, ребус. Это должно означать совсем не то, чем кажется». Он снова вчитался. «Вот. еще тебе, мамка, скажу я вернее, хорошее дело взрастить сыновей, которые тучи сидят за столом, которые могут идти на пролом вырастить сыновей и идти на пролом. Сын Дога, необходимость проломить магический щит. -и -и. да я и сам понимаю, что звучит как глупость несусветная. Сын Дога, там и сын Крюкова, если уж на то пошло, тоже там. А проломить щит должны мы отсюда, снаружи. Эй, ладно, я потом подумаю над загадкой. Торопливо закруглился сибиряк, сложил листок в четверо и сунул в карман. Все напряглись, завороженно уставившись на карман. Поскольку никто никогда не видел, как сибиряк что-то кладет туда и что-либо достает оттуда. Существовало несколько вероятностей. Первая и самая щадящая — это что Мельниковой придется заново писать текст, потому как этот утерян уже безвозвратно. Вторая — это что сейчас произойдет аннигиляция, катастрофическое взаимодействие бумаги с чем-то находящимся в кармане, Третье. Впрочем, вероятностей действительно было много, однако ничего не происходило. Сибиряк, поймавший на себе сразу столько взглядов, на всякий случай отряхнулся и украдкой проверил, все ли у него застегнуто. Нигде ли ничего не торчит? «Так что скажете, господа?» — вернулся он в русло беседы. «Может, пора нам расформироваться? Может...» «На смену дозором придет структура более жизнеспособная, более угодная сумраку». «Давайте определяться!» — кивнула Иссарон. «Ни то ни валяшка всерьез примется за нас, таких непонятливых и неотступных, а? Если он не трогает Загарина...» За деревьями полыхнуло. Вдалеке раздался чудовищный треск. Высоко в небо взметнулся такой сноп искр что салют на День Победы на его фоне показался бы парафиновой свечкой в луче тысячеваттного прожектора. Все повскакивали с места, напряженно вглядываясь в зарево над невидимым селом. — Похоже, это ответ на твои сомнения, темный, проговорил Максим. — Похоже, не Валяшка все таки принялся за Загарина. — Или за него принялся светлый клин. Подбежал к костру... «Запыхавшийся светлый Маккукин. Денисова нигде нет. В смысле, в лагере его нет, и, судя по всему, уже давно».